Теоретически, таким могло быть таинственное воскрешение перед страшным судом. Ученые древности знали о его реальности. Воскрешение бередит умы с тех пор, как существует человечество. И каждый народ и новая эпоха привносят нечто новое, свое, в эту мечту. Русские – народ миссионерского прорыва в неизвестность, и идея воскрешения была всегда близка нам, как ведическому и православному народу. Воскрешением бредили многие русские ученые. Не зная путей к нему, они тем не менее считали его реальным и осуществимым. Сто лет назад философ Фёдоров призывал воскресить всех предков человечества и расселить их на ближайших к земле планетах. Он считал это святым долгом потомков по отношению к отцам. Насильно оторванная от христианства идея воскрешения, как вещая птица носилась в воздухе революции, среди столь же сумасшедших и странных идей. Но человечество двигают вперед именно безумцы. Это уже потом толпы разумных бездарностей возводят храм прогресса и пользы на костях затоптанного первооткрывателя. Услужливая память подбрасывала в мой горящий мозг все новые поленья. Как тому поэта? Не листай страницы, воскреси. Когда-нибудь дорожкой зоологических аллей и она, она зверей любила, тоже ступит в сад, улыбаясь.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 ночей значит и маяковский неуклюжий громила такой же одинокой выпитой до дна ночью страдал и знал настоящую безумную любовь на востоке безумствующего от любви называют медджун в наших северных широтах Этот вид безумия встречается редко. У меня он принял форму напряженных научных поисков. Мои руки тряслись, когда я делал белоснежки усыпляющий укол. Жизнь лабораторного животного коротка. Я похоронил ее в саду, под кустами поблекших, осыпавшихся гортензий. Был конец октября. Елл бесконечный осенний дождь, предвестник снега. Я вымок и дрожал в ознобе. Из носа текло. Чтобы немного успокоиться, я зашел к себе во флигель, встал под горячий душ. Потом мокрый, трясущийся, завернулся в одеяло и пролежал так всю ночь. К утру я вернулся в лабораторию, разжег горелку и нагрел донце просторной колбы, где на самом дне растворенная в эликсире жизни алела кровь белоснежки. Она явилась так же, как являлись все прочие фениксы. Немного прозрачная, слабо окрашенная. Но в целом совершенно такая, как была при жизни. Она суетилась и лапами пробовала на прочность колбы Волоски коротких усов подрагивали в усмешке, а розовато-прозрачный хвост не помещался и загибался вверх.